— Христиан. Сначала я пришел в себя с трудом, понимая, что произошло. Глаза открыл лишь после того, как все вспомнил. — Сара. Меня на несколько секунд ослепил яркий белый цвет места, где я оказался. Когда глаза привыкли, то я смог осмотреться. Совершенно белый потолок и очень яркий свет — Из мебели только тумба, расположенная с кроватью, на которой я лежу. Слева и справа стены прозрачные, сзади и спереди она белая, как и потолок. Дверь только одна и тоже прозрачная. Я принял положение сидя, замечая, что на мне белая кофта и такого же цвета брюки. Рядом стоит белая обувь. Мой взгляд наткнулся на такую же камеру рядом, которая пустует. Кровать там идеально заправлена, но вот дальше, через эту камеру, находится человек в такой же одежде, как и я. Картер, он еще не пришел в себя. За ним еще одна камера, в которой тоже кто-то есть, но мне уже не разобрать. Обернувшись в противоположную сторону, я увидел незнакомку в соседней камере, которая стоит и смотрит прямо. Она тоже одета во все белое. Ее взгляд потухший, словно девушка смотрит просто сквозь меня, а не на меня. На ее шее есть ошейник, как и на моей. В углу я заметил камеру с одним мигающим красным огоньком. Сейчас кто-то по ту сторону наблюдает за мной. За всеми нами, потому что камер здесь бесчисленное количество. Я даже не вижу конца. «Это не похоже на лагерь. Это место хуже». Напротив двери в мою камеру остановилась женщина в белом халате, а за ней двое вооруженных людей и мистер Фестер. Она набрала коты, и дверь автоматически открылась. «Кристиан, ты очнулся?» — произнес Фестер, когда все они зашли внутрь. «Его люди взвели винтовки, направляя их на меня». Я обратил внимание, что он сильно хромает. Где Сара? С ней все в порядке. Не переживай, хотя все мы ее чуть не потеряли. Она сейчас находится в медицинском крыле, под тщательным наблюдением. Когда хотя бы частично восстановится, то переведу ее сюда. Где мы? Там, откуда вам не сбежать? И где вас никто не найдет. Что ты собираешься делать? Насчет Сары я догадываюсь, что он ответит, но не понимаю, зачем ему нужен я и Картер. Ты это скоро узнаешь, Кристиан. Понимаешь? У меня есть планы на тебя и Сару. Картер мне не нужен. Я бы его пристрелил. Но на него есть планы у доктора Райта. Он улыбнулся. Норвуд лелеет провести один эксперимент, в котором ему поможет Картер. — Какой? — Терпение, Кристиан, терпение. Пока еще не время. Отдыхай, пока предоставляется такая возможность. Что стало с моим поселением? Я не буду тебе отвечать на этот вопрос. «Хочу, чтобы ты помучился из-за своих догадок». Они ушли, и дверь за ними автоматически закрылась. Я подошел к ней, чтобы увидеть только белый коридор с той стороны, который тоже полностью мне не виден. Черт, я даже не знаю, что стало с поселением Джейдона. Не знаю, где мы сейчас находимся. Как далеко от места, где нас схватили» что собирается делать Фестер, как отсюда выбраться. Кулаком я ударил в прозрачную дверь, которая даже не треснула, и прикрыл глаза, понимая, что выход найти будет не так просто.